Глава 67. Харпер. 13 июня 1993 года. Вспышка ослепляет его, спина врезается в стену. Он подносит руку к груди. На рубашке проступает пятно. Сначала он не чувствует ничего, затем приходит боль, поджигая все нервы, встретившиеся на пути пули. Ему хочется рассмеяться, но вместо хохота вырываются булькающие вздохи и хрипы. Кровь начинает наполнять лёгкие. У тебя не получится, говорит он. Правда? Как же она прекрасна. Её оскал, её сверкающие глаза, волосы, вспыхнувшие ореолом. Она так сияет. Снова нажав на курок, она вздрагивает от резкого звука, а потом стреляет снова и снова и снова, пока не щёлкает барабан. Он практически не чувствует боли, словно сознание уже отделилось от тела. В отчаянии Керби швыряет в него пистолет и падает на колени, закрывая руками лицо. Зря не добил меня, тупая ты, сука, думает он. Пытается подползти ближе, но тело не слушается. Перед глазами всё плывёт, искажается, раскрывается под каким-то странным углом, будто бы он смотрит сверху, поднимаясь всё выше и выше. Вот девушка сидит на полу, её плечи трясутся. Пламя вздымается над гродой из стульев, штор и татаемов, поднимаясь к потолку чёрным зловонным дымом. Недалеко от неё лежащий мужчина. Он тяжело сглатывает, закрыв глаза, прижимая руки к животу и груди, и кровь сочится сквозь его пальцы. Сам Харпер стоит у стены. Но почему он вообще себя видит? Он будто висит у самого потолка. а на земле его держит только лишь кусок плоти, носящий его лицо. Харпер видит, как у него подгибаются ноги. Тело соскальзывает вниз по стене. На светлых обоях остается пятно. Длинный след крови и мозговой ткани. Он чувствует, как связь между ними ослабевает и рвется. Он воет, не веря своим глазам. Тянется вниз, но у него нет рук. И ему не за что зацепиться, потому что он мертв. Он груда мяса, лежащая на полу. Он вытягивается, надеясь хоть за что-нибудь зацепиться. И ему попадается дом, паркет его кости, стены плоть. Он может вернуться, начать заново, все исправить, разогнать жар огня, удушающий дым и ревущую ярость. Это не одержимость, это инфекция. Дом всегда принадлежал только ему. Он и был домом.